Глава третья Иннагриндерс. Я вернулась домой к половине одиннадцатого утра. Трейлерный парк спал в своей привычной тишине, и только старик Арни сидел на к р о л е ч к е своего вагона и мерно пил п и в о Боже мой! с жалостью и отвращением подумала я. Этот чудак с самого с утра пьет п и в о Сделав вид, что не вижу его, я поднялась по маленьким ступенькам. И открыла дверь нашего с м а м о й трейлера, как вдруг услышала за спиной его добродушный пьяный скрипучий голос. Ну, здравствуйте, юная леди. Где пропадали всю ночь? Не твое дело, огрызнулась. Я и замолчала, услышав раздающийся из вагона грозный мамин храп. Если она храпит так громко, значит вечером сильно перебрала. Это я знала наверняка. В следующую секунду, как доказательство моим рассуждениям, мне в ноздре стилы ударил з а т х л ы й в о н ю ч и й запах, вырвавшийся на долгожданную свободу. Клянусь богом, она так напилась, что снова сходила под себя во сне. Эй, красотка, еще раз окликнул меня Арни. Есть время уделить старому человеку пять минут своего драгоценного времени и поболтать с ним пососедски. Стоя на пороге, я отчетливо поняла, что мне совсем расхотелось заходить внутрь. Боже, ну за что мне такая жизнь? Ну почему именно мне так не повезло? Вздохнув, я закрыла перед собой дверь и, развернувшись лицом Карни и посмотрев на его добродушную беззубую улыбку, села по его примеру на ступеньки своего трейлера, а потом спросила: "Эй, Арни, ты вообще спишь когда-нибудь?" Почему ты все время сидишь на крылечке и пьешь свое дурацкое пиво? Я наблюдаю за миром. Подмигнул он мне и снова отхлебнул из банки. Одному Богу известно, где он умудряется раздобыть себе п и в о если все время сидит на этом крыльце. Кроме того, пиво помогает мне думать. И это повторяется уже пятьсот лет, да? А чем же еще заниматься в старости? Хихикнул он в ответ своим беззубым ртом и продолжил философские. Но на твоем месте я бы не завидовал. Цени молодость и нацени. Время с каждым годом будет бежать все быстрее. Я ненадолго задумалась. Интересно, сколько ему лет? То, что он очень стар, это безусловно, но все же он, наверное, помнит самых первых жителей нашего т р е й л е р н о г о парка, если, конечно, м а р а з н ы а л к о г о л ь еще не всецело завладели его мозгом. Арни, ты помнишь а м а н д у Внезапно сорвалось у меня с губ. Помнил и я твою сестру? Рассмеялся Арни. Милая была штучка. Знаешь, однажды она переодевалась за трейлером и не знала, что кто-то может случайно увидеть это, но я ее очень хорошо разглядел. Боже, поморщился с е с п р и е з н и Ты отвратительна, Арни. Он улыбнулся в ответ. Не обижайся. Я хотел сказать, что несмотря на то, что довольно старый, довольно скверно выгляжу, у меня отличная память. Конечно же, я помню Аманду. Скажи, Арни, осторожно начала я. Ты сидишь здесь все время и пьешь свое дурацкое пиво. Ты когда-нибудь видел, как она уходила на работу вечером и возвращалась утром? О как же! Важно, ответил старик и еще немного отхлебнул из банки. Она всегда уходила бодрой, а возвращалась уставшей. Я даже предлагал ей п и в о несколько раз, но она никогда не принимала этого любезного предложения. И ты видел, как она уходила на работу в ту ночь, после которой не вернулась? А как же? Кивнул он в ответ. Я сидел на этом же самом месте. В этом я не сомневаюсь ни на секунду. Поморщилась я и, подумав немного, добавила. Ты заметил что-нибудь необычное в ее поведении этим вечером? Это было очень необычно, что такая красотка, как твоя сестра, живет тут. Девушки ее внешности предпочитают жить в с а н т а м о н и к е или Майами, но не в нашей дыре. Ты тоже очень красивая, Инна. Не понимаю, чего ты прозибаешь на краю жизни. Ближе к делу, Арни, оборвала я его, не желая слушать дешевые комплименты старого алкоголика. Ты заметил что-нибудь необычное в ее поведении тем вечером, когда она последний раз уходила на работу? Знаешь, у нее были такие странные глаза. Задумавшись на мгновение, ответил Арни, как будто она безостановочно о чем-то думала, как будто пыталась решить какую-то загадку или головоломку, как будто ее мысли были не с ней, а где-то в другом месте. Ты понимаешь, о чем я? Я кивнула, понимая, что он абсолютно прав, ведь последнее время п е р е д а е исчезновениям. Я тоже замечала за Амандой то, о чем сказал мне только что Арни. На тебе оранжевая футболка, вырвал он меня из размышлений. Точно такая, какую носила твоя сестра. Ты устроилась на работу в тот супермаркет, который находится справа от дороги незадолго до въезда в Дулут? Я впервые в жизни оглядела Арни с интересом. Вот тебе и старый алкоголик, подумала я. Все видит, все знает. Жизнь явно не проходит мимо него, в то время как он продолжает свое беспробудное многолетнее пьянство, сидя на крылечке своего трейлера. Работаю два раза в неделю по ночам, ответила я, после чего встала и подошла к нему поближе, заглянув в морщинистое доброе лицо. Аманда когда-нибудь говорила с тобой о своих делах или о том, как прошла ночь в магазине? Он отрицательно покачал головой. Говорю же, она словно не замечала меня, хотя всегда приятно осознавать, что кто-то может пройти мимо и просто поздороваться, убедившись, что ты все еще жив. Нет, она не смотрела на меня. д е л а я в и д что меня не существует. Он помолчал и добавил: Будь поосторожнее на своей новой работе, Инна. Что ты имеешь в виду? Этот магазин расположен в очень не хорошем месте, в очень не хорошем. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Я ничего не понимаю. Расскажи подробнее. Арни не ответил, но состроил очень важное лицо и сделал еще один большой глоток из банки. Я поняла, что он пытается не просто посильнее разжечь мое любопытство, но и придать этому делу собственную значимость. Поэтому решила подыграть ему. Ну уже Арни, расскажи мне, что ты имеешь в виду? Арни не спеша отставил банку в сторону и, вытерев рот грязным рукавом своей видавшей виды куртки, произнес: "Они вырубили кусок леса и построили там супермаркет. Ну и что? Это очень нехороший лес. Каждый об этом знает. Нельзя было строить магазин на этом месте." Ина вздохнула, посмеявшись глубине души над своим верным стариком, а потом сказала. Перестань, Арни. Это просто лес. Это не просто лес, и на покачал он головой. В нем живет нечто, что может убить каждого из людей. По-моему, это чушь с о б а ч а р н и Усмехнулась я. Как знаешь, пожал плечами Арни. Но я бы советовал тебе держаться подальше от этого леса для твоего же блага. Я снова усмехнулась, и тогда Арни добавил неизвестно откуда выудив новую банку пива и с шипением открыв ее. В нашем трейлерном парке живет Сандрович. Тебе что-нибудь известно об этом? Та грязная старуха трейлер, который стоит в самом конце парка прямо у кромки леса? С пренебрежением ответила я. Конечно, я о ней слышала, но ну и что? Она ясновидящая и может многое рассказать тебе об этом лесе, если ты не веришь честному слову старика Арни. Ясновидящая? – перебила я его с усмешкой и явным сомнением в голосе. Я всегда была уверена в том, что здесь не может жить никого, кроме лентяев, дармоедов и алкоголиков, винящих во всех своих неудачах Конгресс в целом и президента в частности. По-твоему, это тоже чушь собачья? Усмехнулся во т в е т Арни. Я ничего не ответила. На это на мысли отчаянно заработали в голове. Несколько минут спустя, свернувшись калачиком на своем узком т о в ч и н е рядом с кухонным столом. Я стараюсь не дышать глубоко, бросила взгляд за окно, попытавшись понять, от чего я не могу уснуть, от сильного храпа матери или от б а е к рассказанных мне этим северным стариком. Я лежала и все думала о Сандреевич. Теперь я точно вспомнила, что слышала это имя еще, когда была ребенком. Среди детишек парка ходили слухи, что она ведьма. Но вы же знаете, что такое детская фантазия. увидел какой-нибудь мальчишка грязную старуху с неприветливым и сохшим лицом нарёк её ведьмой и разнес по всей округе новость интересно подумала я полиция опрашивала её после исчезновения моей сестры конечно же нет тут же сама себе ответила я и усмехнулась они бы не стали этого делать вообще если честно я сомневаюсь что гадалки существуют но Теперь я точно знала, что мне нужно делать. После того, как я высплюсь, через несколько минут я продумав план своих действий, наконец уснула. Солнце стояло еще высоко, когда я вышла из трейлера и направилась прямиком к жилищу Сандры Вич. Она вела затворническую жизнь и ни с кем не поддерживала абсолютно никаких отношений. Да и люди старались избегать ее. Одни говорили, что она ведьма или гадалка. Другие доказывали, что она сумасшедшая. Много про нее ходило слухов, но одно могу сказать точно: не было ни одного человека, который относился бы к ней хорошо, несмотря на то, что она никогда никому не сделала ничего плохого. Остановившись перед дверью ее грязного трейлера, я прочитала надпись выцарапанную на грязной табличке: "Сандра Вич, я с н о в и д я щ и я гадалка, дорого". и не надолго з а д у м а л а с ь зачем я иду к ней. Я ведь все равно не верю в чушь о том, что она я с н о в и д я щ а я но в конце концов что я теряю? Внезапно дверь трейлера распахнулась и из него вышла сама Сандра Вич, одетая в нечто вроде домашней одежды, явно собственноручно сшитая из кусков какого-то старого одеяла. По ее испуганному взгляду было понятно, что она никак не ожидала увидеть кого бы то ни было перед входом в ее трейлер. Вот тебе ясно, в и д щ а я С насмешкой подумала я. Ты кто такая? С опаской спросила она своим скрипучим голосом, немного отступив и внимательно оглядываясь по сторонам своими маленькими яркими карими глазками, как будто хотела убедиться, что я пришла одна. Ну чего молчишь? Чего ты тут р ы с к а е ш ь Я с трудом подбирая слова и впервые видя ее отталкивающую внешность с такого близкого расстояния, начала я: "Вы, вы я с н о в и д я щ а я Мне рассказала вас старикарни." Она нахмурилась, уперла свои тонкие кривые руки в бока и спросила: "Господи, как я ненавижу этого старикашку. А деньги у тебя есть?" Я кивнул. а Тогда заходи. продолжила она освобождая мне проход и все еще с опаской поглядывая по сторонам, как будто ждала какого-нибудь подвоха. Прости за не слишком теплый прием, но леди в моем положении имеет все основания быть подозрительной в всякий раз, когда кто-то появляется на пороге ее дома. Все это не более, чем щепуха, подумала я снова, но все же вошла в ее грязное жилище и осторожно огляделась. Затхлый запах ладана и свисающие от о в с ю д у куски старых цветастых т р я п о к производили далеко не самое приятное ощущение. Кроме того, по всему было видно, что порядок здесь не наводили очень-очень давно. Дверь трейлера з а х л о п н у л а с ь за моей спиной, и я услышал а голос старухи: "Садись к столу у окна, прошу прощения за беспорядок, но я не ожидала увидеть сегодня гостей". Понимаю. Постаралась я улыбнуться в ответ и уселась на самый краешек старого деревянного стула, стараясь не класть руки на грязный стол. Ты боишься за будущее, я вижу это по твоим глазам. Самым серьезным тоном произнесла она, усаживаясь напротив и протянула мне свою костлявую руку со скрюченными тонкими пальцами. Ты пришла по адресу. Ну, выкладывай, что там у тебя. Глядя на нее, я достал а из кармана маленькую цветную фотографию своей сестры и с к а з а л а это связано с моей сестрой Амандой Гриндерс. Та самая смазливая блондинка, которая пропала пару лет назад. Она жила напротив этого противного а л к о г о л и к а Арни. Господи, как я ненавижу этого старикашку. Она твоя сестра? А? Точно. Вымовила л я понимаю, что для человека, который ведет одинокий и замкнутый образ жизни. Она слишком много знает. Я ищу ее, поэтому и пришла к вам. Может, вы подскажете, с чего мне стоит начать поиск? Хм. Сколько ты готова заплатить за это? Я положила фото на грязную скатерть и снова полезла в карман, извлекая оттуда несколько мятых банкнот. У меня сейчас только четыре доллара, но я начала работать в супермаркете, который расположен по дороге в Дул. у Слыхали о нем? Так вот, я начала там работать. Я понимаю, что четыре доллара это очень мало, но обещаю, что рассчитаюсь с вами, как только получу свою первую зарплату. Четыре доллара? Перебила она меня и расхохоталась своим противным скрипучим голосом. Милочка, ты в курсе, что одна только моя первичная консультация стоит пятьдесят долларов, а за полноценный сеанс я никогда не беру меньше сотни. Ты знала об этом? Все-таки я не какая-нибудь шарлатанка. Я профессионал с настоящим даром. Ого! Только и смогла выдавить я в потрясении от названных цифр, хотя оглядевшись по сторонам, сильно засомневалась, что у нее когда-нибудь водились такие огромные д е н ь ж и щ и Ну а как насчет четырех долларов и обещания положа руку на сердце, что я отдам вам остальное, когда получу свою первую зарплату? Это неуважительно с твоей стороны. Если я живу в таком месте, то это совсем не означает, что я работаю бесплатно или в долг. Мой талант очень редок, и за это нужно платить. Я знаю, со вздохом ответила я. Я знаю, но мне очень нужна ваша помощь. Мне нужно найти сестру. Ну и но. Разочарованно произнесла Сандра, протянула свою костлявую руку и в один миг сгребла мои последние деньги. Что ж. Мы проведем короткий сеанс как раз на четыре доллара. Ты согласна? Спасибо. С благодарностью ответила я и подняла со стола фотографию Аманды. Это она. Она отсутствует уже два года и я знаю. Перебила старуха, взяв свою высохшую руку фото и внимательно рассматривая изображение моей сестры. Я слышала об этом. Она замолчала н е а д о г о а потом перевела на меня свой прозорливый взгляд. Вы живете в трейлере. Ваша мать пьет. Тебе не приходило в голову, что в какой-то момент твоей сестре а с то чертела такая жизнь, и она просто сбежала в поисках лучшей доли. Быть может, она двинулась в Калифорнию или в Нью-Йорк? Она бы никогда не оставила меня. Ответила я едва сдерживая слезы от ее слов. По правде говоря, такие мысли посещали меня неоднократно. Она всегда говорила, что однажды мы бросим все и уедем. Но сделаем это вместе. Она бы не оставила меня здесь. Да и вообще. Она только-только устроилась на работу в том большом супермаркете на обочине, только-только стала зарабатывать деньги. От чего я было сбегать? Ну мало ли, пожала старуха своими к о с т л я в ы м и плечами. Может по дороге на работу она встретила принца на белом коне или черном джипе? И укатила с ним куда п а д а л т Сюда пока он не передумал. Ты не думала об этом? Я отрицательно закачала головой, хотя, конечно, и об этом я тоже думала. Твоя пьющая мать обращалась в полицию, все еще не спуская глаз с ф о т о г р а ф и и Аманды, спросила Сандра. А как же? Но вы же знаете, как они относятся к жителям трейлерных парков. Мы для них никто, даже не люди. Уверена, они даже не зарегистрировали ее заявление. Согласно кивнула старуха и отложила фотографию в сторону. В тот день, когда ты видела ее в последний раз. Она что-нибудь говорила тебе перед уходом? Только то, что отработает н о ч н у ю смену, получит утром очередную зарплату и сразу же вернется назад. То есть она ушла за зарплатой и не вернулась? Сандра замолчала, задумавшись. Я понял, чему она клонит, поэтому быстро сказала. Она не появилась в ту ночь на работе и не получила утром зарплату. По м о л ч а в немного я кое-что вспомнила, достала из кармана бумажный конверт, развернула его и выложила на стол пучок белых волос. Вот, может быть, это поможет вам найти ее. Старуха в истинном изумлении посмотрела на волосы и спросила: "Это что за хрень?" Волосы, Аманды, объяснила я. Я собрала их с ее расчески. Разве вам не нужны предметы, как-то связанные с ней? Старуха вздохнула и сказала: "Убери эту мочалку с глаз доло й и дай мне свою правую руку". Немного поколебавшись, я спрятала пучок обратно в конверт и протянула ей с в о е в л а ж н о е от волнения ладонь. Старуха взяла ее с в о и к о с т л я в о е т в е р д о е к л е ш н и и произнесла: "Она ведь касалась твоих рук, не так ли?". Я не могу обещать, что найду твою сестру, но обещаю сделать все, что в моих силах. Вопрос только в том, готова ли ты будешь принять правду, какой бы страшной она н и оказалась. Я сделала глубокий вдох и р и з а д у м а л а с ь Честно говоря, я была больше, чем уверена, что эта женщина обычная шарлатанка. И в очередной раз поймала себя на мысли, что зря трачу здесь свое время. Но отступать было уже поздно. Будь что будет, если она вдруг скажет, что а м а н д а мертва, я все равно не поверю ей и продолжу поиски. Жалко мне будет только выброшенных на ветер последних денег. После этих мыслей я выдохнула и кивнула: "Давайте". Закрой глаза. Тут же произнесла она со слабой и грустной улыбкой: "Это не займет много времени". В полной тишине и не двигаясь мы просидели не больше пары минут. В конце концов Сандра отпустила мою руку. и сказала сухим и очень серьезным голосом достаточно я не знаю где находится твоя сестра но я точно знаю где она появлялась последний раз где же с надеждой выпалила я значит она жива старуха пожала плечами и ответила указав кривым пальцем на грязное окно трейлера последний раз она появлялась в этом лесу потом ее следы обрываются в лесу сомнением переспросила я и тоже проглядела в окно. Вы уверены? Абсолютно. Последний раз она появлялась в этом лесу. Ну что она могла там делать? Этого, к сожалению, я тебе сказать не могу, так как не знаю ответа. Значит, вымолвила я осенённая внезапной догадкой. Она может быть в с е ещё там? В ответ на это старуха посмотрела на меня испуганным, не г о д у ю щ и м взглядом и спросила. Ты знаешь, что это за лес, девочка моя? Не знаю, пожалуй, я плечами. По-моему, лес как лес. Это не просто лес. Медленно покачала она головой в ответ и продолжила сухим дрожащим голосом: "Это очень опасный лес. В нем нет ни жизни, ни смерти. Нет ни птиц, ни зверей, ни насекомых. Неужели ты ничего не слышала об этом лесе?" Кое что с л ы ш а л а в детстве. Поморщилась я и снова перевела взгляд за окно, рассматривая устрашающие черные стволы величественных елей. Но ничего особенного, знаю только то, что люди особо в него не ходят, так как он имеет дурную славу. Ты м н о г о г о не понимаешь, Инна. Многие не понимают история, которая произошла в этих местах в середине восемнадцатого столетия, со временем обросла легендами, а теперь и вовсе забылась. А что это за история? Осторожно спросила я. Я не знаю ее должным образом. Но около пятидесяти лет назад, когда я была еще довольно молодой, в районе того места, где сейчас находится супермаркет, случилась страшная автокатастрофа. Автомобиль, перевернувшись, загорелся, и все, кто были внутри, сгорели заживо. Обгоревшие трупы родителей нашли, а вот тело их пятилетнего сына Мики пропало. Власти решили, что он сгорел до тла, но я уверена в том, что его тело просто выбросило из машины на территорию леса, и он попал во власть того, кому принадлежит этот лес. Его труп нашли только год спустя. Он лежал прямо на опушке. И что же это значит? с з а м и р а н и е м сердца спросила я. Старуха посмотрела на меня самым серьезным взглядом. Я верю в то, что у этого леса есть хозяин. Кем бы он ни был, но со временем он стал жестоким и извращенным, стал тем, кому нравится страдание людей. Думаю, что маленький Мики к был всего лишь первой жертвой его старой и скучающей души. А что, если а м а н д а все еще в лесу, но ей очень нужна моя помощь? Робко предположила я с надеждой взглянув на Сандру. Вы ведь сами сказали, что в этом лесу нет смерти, но и жизни в нем тоже нет. Почти вскричала Сандров, с к о ч и в со стула. Ни в коем случае не ходи в этот лес, Инна, иначе пропадешь, как твоя сестра. Ты всего лишь человек, и ты не должна менять судьбу, которую уготовил Господь человеку. Ты должна вырасти, родить потомство, в ы к о р м и т ь его и уйти в мир иной. Это закон б ы т и я Инна. Нарушишь его, сгинешь, как твоя сестра. Вы не понимаете, покачала я головой. Я должна найти ее, может быть, она сейчас там и ей необходима помощь. Это ты не понимаешь, Инна. Человек рождается для того, чтобы когда-нибудь умереть, даже если твоя сестра там, она уже не твоя сестра. По своей ли воле или по чужому принуждению, но она пошла против природы человека. Это всего лишь ваши сказки. В сердцах выкрикнул а я, после чего старуха кинулась ко мне и близко-близко взглянула мне в глаза. Нельзя идти против Господа Бога, против природы. Обещай мне, что ты никогда не пойдешь в этот лес, и н а Я потупил а взгляд и замолчал, а глядя в пол, а потом произнес л а в п о г о л о с а к о н е ч н о но люди часто выдумывают всякие байки и глупости, которые со временем становятся суевериями. Ты можешь считать это суеверием, но это очень опасный лес.» Как ты объяснишь периодические страшные аварии на этой дороге, которые возникают на совершенно ровном месте? Это Америка. у в е р е н а что на других дорогах аварий не меньше. А знаешь ли ты, сколько несчастных случаев происходило с рабочими, которые строили эту дорогу много лет назад? Это Америка. у в е р е н а что с рабочими строящими другие дороги нашей страны несчастье случалось не меньше. А знаешь ли ты, сколько случилось несчастных случаев со строителями супермаркета? Это Америка. Все так же упрямо ответила я, уверена, что со строителями других супермаркетов на территории этой огромной страны н е с ч а с т ь е случаются не меньше. Старуха вытянула с п о л н ы й р о с т и покачала головой. Я была в этом лесу один раз и ни за какие деньги не стала бы делать этого снова. Там кто-то живет. И этот кто-то ищет себе рабов среди людей. Хозяин этого леса умеет проникать в головы людей в самые отдаленные уголки человеческого разума. Он умеет манипулировать людскими эмоциями и мыслями. Он умеет побуждать человека к совершению его самых п о д т а е н н ы х и страшных желаний. Он умеет толкать человека на необдуманные действия. Он умеет наслаждаться страданиями людей. Как только он проникнет в твой мозг, ты станешь его рабом. Но кто этот таинственный хозяин? Я не знаю. Кто-то. Он хотя бы человек, не у н и м а л а ся. ь Быть может, что уже и не человек? Вздохнула старуха. Но зачем ему это? Осторожно спросила я, понимая, что старуха скорее всего сумасшедшая. Этого я тоже не знаю. Но к л я н у с ь еще целую неделю после того, как я побывала там, у меня болела голова. Но он не смог поработить вас. Не все люди поддаются ему, поэтому он выбирает слабых, тех, чьим разумом з а в л а д е т ь проще простого. Люди знают об этом, но предпочитают молчать, чтобы не угодить всех больницу. Люди очень странное создание, которые живут по принципу м о я х а т а с краю. Но даже самые отчаянные скептики моего поколения стараются обходить этот лес стороной. Во время того, как она говорила, все это на ее лице не было даже оттенка улыбки. Я снова взглянул на лес, понимая, что действительно никогда не видел в нем даже птиц, не говоря уже о зайцах, и в нем никогда не росло грибов. Будучи детьми, мы тоже старались избегать этого леса и не уходили вглубь. Но это походило больше на байки и суеверия, в которое верит каждый ребенок, особенно если ему говорят об этом взрослые. С трудом проглотив ком в горле, я встала и взяла со стола фотографию сестры со словами: "Спасибо. Как только я получу свою первую зарплату, то сразу вернусь и отдам д о л г Нет, не надо. Постаралась улыбнуться старуха, но в ее глазах я увидела печаль. Сегодня я отказываюсь от своего гонорара. Я попрощался с ней, вышел на улицу с превеликим удовольствием, глотнув свежего воздуха, когда вдруг услышал за своей спиной, как Сандра окликнула меня своим скрипучим голосом. Я обернулась и увидела ее стоящую в дверном проеме. Никогда не ходи в этот лес, девочка моя, произнесла она устрашающим тоном, иначе пропадешь. Никогда не ходи в этот лес, чтобы ни случилось.